Глава 3. Пространство Звездной Федерации. Столичная планета Риула. Старгард. Оставшись вдвоем с Кулибиным в моем кабинете, мы подробно обсуждали каждую мелочь из того, что еще нам может понадобиться, как в закрытом мире, так и в последующих мирах. Если бы я стал соглашаться со всеми запросами Ивана, то у нас бы трюмов кораблей не хватило, чтобы взять все то, что он предлагал. После долгих споров о надобности того или иного оборудования, Кулибин нехотя соглашался с моими доводами. Естественно, обсуждали мы и создание мощного сканера для поиска порталов на планетах, лунах и астероидах. От всех этих бурных обсуждений сканера у меня пересохло во рту, поэтому я предложил Кулибину ненадолго прерваться на чаепитие. Иван согласился, и когда мы выпили по чашке чая, он неожиданно спросил меня. «Ковандир, скажите, а как так получилось, что почти все в городе на станции Ярославна, я уже не говорю про зурнов из иной вселенной, знают о нашей будущей экспедиции? Насколько я помню, вы лишь один раз об этом упомянули, и то у вас дома после трапезы». «Тут все просто, Ванечка». Зурные узнали об этом от Демидри Ярославича, которого наняли на время нахождения на Риуле переводчиком. А вот все остальные жители Риулы и члены Военного совета Звездной Федерации услышали об этом от главы городского совета Старгарда Лисиниэля. А главе городского совета откуда об этом стало известно? Из разговора со мной. Он на следующий день после моего долгого общения с Демином Ярославовичем заглянул ко мне в гости на минутку, чтобы разузнать, не собираюсь ли в ближайшее время я покидать Риул. Я ему ответил, что у меня есть такие планы. Услышав, что мы отправляемся в сторону внешнего предела нашей галактики, Лесинеэль попросил меня попутно поискать в различных звездных системах на пригодных к жизни планетах, Любые корабли кланов Джаре, которые несколько лет назад покинули свою родину из-за кровопролитной войны, развязанной аграфами. Я согласился поискать спасшихся Джаре. Вот наш глава городского совета Старгорода и объявил всем жителям Риулы и военному совету, что древние вскоре отправляются на поиски ушедших из-за войны представителей кланов Джаре. А что... Думаю, что это неплохое прикрытие для нашей поисковой экспедиции, командир. Нам бы еще узнать, корабли каких именно кланов покинули мир Джере последними. Ведь те, кто покинул мир Джере раньше, наверное, уже далеко отсюда. Скорее всего, ты прав, Иван. Я сейчас говорю только про тех, кто убыл до окончания войны. Как оказалось... Лисинеэль уже со многими выжившими с разных планет переговорил на эту тему и выяснил, что ушедшие во время войны остатки малочисленных кланов Жаре, скорее всего уже покинули наш сектор галактики, а может даже и саму галактику, если они только не поселились на каких-нибудь пригодных планетах за пределами нашей Звездной Федерации. Лесиньель из всех разговоров с выжившими запомнил, что последними покинули мир Джере представители клана «Стражей Закона». Только у них оставались целыми большой линкор и тяжелый крейсер. Обычные крейсера, фрегаты и малые корабли никто из выживших на планетах Джере не учитывал. А вот у меня почему-то в памяти сохранилось, что последними покидали пылающий в войне мир Джере, два корабля клана Белого листа, которые взяли с собой максимальное количество выживших на своей центральной планете. Они все ушли в сторону внешнего предела нашей галактики. Это мне рассказали те, кто остался выживать в убежищах на центральной планете клана. Сколько кораблей было у выживших в других кланах Джере? Я имею в виду не на центральных планетах, а на промышленных и на аграрных. ни мне, ни Лисинеэлю до сих пор неизвестно. Теперь мне все понятно, командир. Значит, помимо всего прочего, нашей группе придется искать корабли ушедших кланов джере которые убежали из своего мира от долгой войны. Нет, Иван, никого наша группа специально искать не будет. Ежели мы повстречаем по пути следования ушедшие корабли Джаре, то сообщим им, что война кланов, развязанная аграфами, закончилась. Многие древние вернулись в эту часть вселенной и создали Звездную Федерацию, в которую вошел их мир Джере. Те представители ушедших кланов, которые согласны жить в мире и соблюдать свод законов древних, могут вернуться назад. Но сначала им надо будет прибыть на столичную планету Звездной Федерации Реулу и встретиться с Лесинеэлем и Военным Советом. Такой вариант намного лучше командиры, чем я предполагал. Мне он больше нравится, так как всем ушедшим представителям мира Джере, которые захотят вернуться, придется отказаться от своих клановых законов и большинства клановых традиций. Ведь у нас, в Звездной Федерации, деление жителей на кланы вами запрещено. Насколько я знаю, те, кто до сих пор стоят во главе ушедших кланов Джере, не захотят терять свою власть над разумными из своих кланов. Они будут отговаривать своих соклановцев возвращаться. В этом ты прав, Иван, но выбор, как дальше жить, мы все же оставим за ушедшими Джере. последующие несколько дней команда 16-й научно-исследовательской группы были плотно заняты подготовкой кораблей к экспедиции в сторону внешнего предела галактики. Своих инженеров за эти несколько дней я не видел и докладов от них не получал. Пришлось мне самому отправляться на Ингард. Когда я прибыл на Дее на борт сверхтяжелого крейсера и занял свое привычное место на втором уровне, Тарх доложил мне о том, что после посещения линкора «Зурнов» оба инженера, Даррен Лич и Иван Кулибин, закрылись вместе со своими помощниками в инженерно-техническом секторе крейсера. От них поступил четкий приказ Искину безопасности никого, кроме командира 16-й группы, в инженерно-технический сектор корабля не допускать. Доступ разрешен только техническим дроидам, которые будут приносить им еду из кают-компании. Поблагодарив Тарха за доклад и сказав ему, что планирую посетить инженерно-технический сектор, я отдал Яне команду подготовить транспортную платформу, пока я буду обедать. Едва я закончил свой обед и наполнил термос свежезаваренным чаем, как в помещении кают-компании появилась хозяйка моей Дэи. «Командир!» Транспортная платформа подготовлена и находится у входа. Благодарю, Яна. Какие-нибудь новости по нашему кораблю есть? Новости есть, командир. Вот только я не знаю, как вы их воспримете. Интересное начало. Продолжай. Как вы знаете, во время стоянки на Риуле с нашего разрешения с зурнами было установлено новое оборудование на нашем корабле. Я прекрасно помню об этом. Зурны установили на Деи средний стационарный портал, а также специальное устройство в виде 4 конуса, предназначенное для открытия древних туннельных переходов между галактиками и Вселенными. Так что, Яна, это для меня уже не новости. Я напомнила вам про новое оборудование не просто так, командир. После его установки, когда Зурны покинули Дею, Я попросила нашего старшего инженера Даррела Лича проверить все новое оборудование на скрытые закладки. Как я понимаю, Яна, Даррел нашел их скрытые закладки в оборудовании среднего портала. Но это меня нисколько не удивляет. Ведь Зурны создавали эти порталы, поэтому производители порталов напихали в них скрытые закладки для контроля на случай различных сбоев в их работе. То, что Даррел Личих нашел, неудивительно, ведь у него громадный опыт по поиску различных скрытых закладок. Разве я не прав? Вы правы, командир. Но только относительно оборудования среднего портала. Вот только специальное устройство для открытия древних тоннельных переходов в мире зурнов никогда не создавали. Как я поняла, из услышанных разговоров во время монтажа оборудования Эти конусы зурны нашли где-то в космосе. Вы можете не поверить, но только в устройстве управления конуса почему-то обнаружено скрытых закладок зурнов в два раза больше, чем в среднем портале. А вот это уже действительно интересные новости, Яна. Продолжай. Среди множества обнаруженных скрытых закладок были не только те, которые позволяют зурнам брать под свой внешний контроль или блокировать все установленное на нашем корабле оборудование. Были и такие скрытые закладки, которые должны были собирать всю информацию с нашей дей и передавать ее через установленное оборудование связи зурнов на любые их корабли. Попросту говоря, Даррель Лич нашел их закладки-шпионы. Перед удалением, все скрытые закладки зурнов Наш инженер скопировал себе на накопитель. Как-то это плохо согласуется с тем, что говорят сами о себе зорны. Я имею в виду, что они полностью открыты для общения и готовы к обмену знаниями с любыми разумными. Вы не находите, что все это выглядит очень странно? Ты права, Яна. Это выглядит очень странно. Мне непонятно другое. Почему Дарил мне ничего не сообщил, Про скрытые закладки зурнов. Я спрашивала нашего инженера, будет ли он докладывать об обнаруженных закладках. Он мне ответил, не буду же я докладывать командиру о каждой обнаруженной закладке. Для нашего командира главное, чтобы любое оборудование работало безупречно. Если есть желание, можешь сообщить Станиславу Ивановичу о хитроумных зурнах. а также об их закладках, которые они и везде напихали в установленное ими оборудование. Вот я вам, командир, и доложила. И правильно сделала, девочка. Даже такие новости мне сейчас интересны. Значит, наш инженер поступил неправильно, не сообщив вам о закладках? Почему ты так решила, девочка? Он тебе правильно ответил, что для меня главное, чтобы любое оборудование работало безупречно. «Сама подумай, ежели Дарил будет мне докладывать о каждой обнаруженной закладке в новом оборудовании на Д, то останется ли у него время на поддержание его в работоспособном состоянии? Я уже не говорю про время для разработки и создания новейшего оборудования, которого ни у кого еще нет, даже узурнов в иной вселенной». «Я поняла, командир». Получается, что наш инженер сейчас занят разработкой и созданием новейшего оборудования. Совершенно верно, Яна. Вот только Даррелл занят этим не один, а вместе с Кулибиным. Ты же сама слышала доклад Тарха, что оба наших инженера закрылись в инженерно-техническом секторе крейсера и никого к себе не пускают. Они выполняют мой заказ на новое оборудование. Командир. Могу я узнать, для чего предназначено новое оборудование? Оно предназначено для поиска различных порталов на планетах, лунах и астероидах. Наши инженеры перед началом создания нового портального сканера получили все данные о работе большого портала на линкоре «Зурнов». А до этого сняли все характеристики со средних и малых порталов, установленных на наших кораблях. Я об этом знаю, командир, так как помогала инженерам обрабатывать данные, полученные со среднего портала, установленного на ДЭИ. Мне они не говорили, для чего им вообще нужны все эти данные с порталов различных типов. Я только лишь отметила, как Иван указывал Даррелу на разницу в мощности, потребляемой порталами энергии. Уже после того, как наши инженеры ушли на крейсер, я еще раз все перепроверила и заметила встречавшиеся мне ранее данные. Так что я могла бы подсказать, какие еще данные от иного устройства могли бы пригодиться нашим инженерам для создания портального сканера. А вот это уже интересно. Давай, рассказывай, Яна, что ты заметила и что могла подсказать нашим инженерам. При обработке полученных данных со среднего портала, установленного зурнами Наде, я вскоре заметила, что некоторые частотные характеристики портала довольно часто совпадают с аналогичными характеристиками специального устройства, которое предназначено для открытия древних тоннельных переходов между галактиками и Вселенными. При повторной перепроверке данных все совпадения подтвердились. Это может означать только лишь одно. что специальное устройство каким-то образом первоначально сканирует космическое пространство перед тем, как открыть в нем туннельный переход. «Я понял тебя, девочка. Тебе кто-нибудь говорил, что ты умничка?» «Вы очень часто мне это говорили раньше, командир, и два раза меня так называла Тана». «Сказанная племянницей лишь подтверждает мою правоту. Ладно, это все лирика». Поеду я, я на посмотрю, чего добились наши инженеры-изобретатели на Ингарде. Добравшись до инженерно-технического сектора на крейсере, я заметил, что мои инженеры заканчивают обедать и во время чаепития что-то тихо между собой обсуждают. «Доброго дня и приятного аппетита!» – поздоровался я со своими инженерами. «Чем меня порадуете?» Здравия желаю, командир. Первым ответил мне Дэрл поставив пустую кружку на обеденный стол. А Иван лишь кивнул мне головой, ибо у него рот был занят плюшкой. У нас все получилось. Портальный сканер готов и нами уже испытан. Мы смогли обнаружить действующие порталы, как на кораблях Зурнов, что пристыкованы к орбитальной станции Ярославна, так и порталы на их линкорах. которые в данный момент времени находятся на стационарной орбите возле Риулы. Так что его можно вскоре передавать зурнам, согласно вашему договору. Даррел, а портал, установленный зурнами на Деи, вы смогли обнаружить? Смогли, но с трудом. Видать, у вашей Деи хорошая внешняя защита. В чем заключалась трудность обнаружения портала на Деи? Пока ваш корабль просто стоял на площадке космопорта Старгарда, то никаких проблем с обнаружением действующего среднего портала на Надея у нас не имелось. А вот когда Яна по нашей просьбе включала маскировочное поле вокруг корабля, то сигнал портала Зурнов сначала слабел, а потом и вовсе пропадал. Мы с Кулибиным пока не нашли решения, как обнаруживать действующий портал работающий под нашей новейшей маскировкой. Эта проблема и повлекла задержку с передачей нашего портального сканера зурном. Погоди, Даррелл, что значит портальный сканер не мог обнаружить действующий портал, работающий под нашей новейшей маскировкой? А то и значит, командир. Когда мы попросили зурнов ненадолго включить маскировку на одном линкове, то созданный нами сканер... все равно смог обнаружить их большой портал. А вот с ДИ, находящейся под маскировкой, такого уже не получилось. Решение этой проблемы, как я уже сказал, мы пока еще не нашли. Так может это и к лучшему, дарил, Ведь суть моего договора с Зурнами в чем состояла? В том, что они предоставляют нам всю информацию по их порталам, а вы создаете им портальный сканер, способный обнаружить все порталы зурнов. Так что вы полностью выполнили все условия данного договора. И кроме того, должны же мы иметь хоть какое-то преимущество над зурнами. В столичной системе я на Дее маскировку никогда не включаю. Так что при передаче им сканера зурны смогут увидеть как средний портал, установленный на Дее, так и остальные порталы на своих кораблях. Командир! А как же быть с данными, полученными с порталом древних илегов? – Спросил меня Кулибин. Разве мы не будем их вносить в портальный сканер, сделанный для зурнов? Иван, а разве есть такой пункт в заключенном с зурнами договоре? Ответил я вопросом на вопрос. Поясни мне, почему мы должны предоставлять им возможность обнаруживать порталы древних и легов? Я подумал, что Зурны теперь наши друзья. Они же нам на Сваргу и Ингард свое новое оборудование установили. Да и в столичном медицинском центре тоже. А их новейшие системы связи установлены на корабли вашей 16-й научно-исследовательской группы. И у диспетчеров столичной системы. Насколько мне известно, Зурны даже подали заявку на участие в нашей поисковой экспедиции. И военный совет Звездной Федерации ее одобрил. Ведь Зурны хотят спастить отца Раша Дэнкса, который остался в одиночестве на их базе наблюдения в закрытом мире. Иван, не будь ты таким доверчивым. То, что Зурны везде установили новое оборудование, было их личной инициативой. Таким образом, они решили отблагодарить нас за свое спасение из стази ловушки обители Безмолвия и лечения. Ты лучше поинтересуйся у Дары Лалича, сколько скрытых закладок в свое оборудование эти друзья напихали. Друзья не будут тайно собирать информацию о нас и не станут отправлять ее в зашифрованном виде неизвестно куда. Я прекрасно понимаю, что сделали это не те зурны, которые прибыли к нам, а те, кто подготовил их корабли в другой вселенной. Но, по сути дела, такое отношение говорит нам лишь о том, что они не совсем белые и пушистые, какими хотят показать себя среди других разумной нашей вселенной. Я вот почему-то очень сильно сомневаюсь, что командиры кораблей Зурнов, гостящие на Риуле, ничего не знают о скрытых закладках в их оборудовании. А то, что они подали заявку на участие в нашей поисковой экспедиции, говорит лишь о том, что без одобрения военным советом сами Зурны не смогли бы безопасно попасть в запретный мир. Ведь пройти через границу запретного мира, мимо боевых станций древних, их линкоры вряд ли смогли бы. «Даррел, неужели это правда насчет скрытых закладок, да и всего остального?» – удивленно спросил старшего инженера Кулибин. правда, Иван? Чего ты так удивляешься? Мною было обнаружено множество скрытых закладок в различных видах оборудования зурнов. Да и не только в нем. Все скрытые закладки Надее, Сварге и Ингарде мною удалены. Я тебе больше скажу. Командир всегда нам говорил только правду, даже тогда, когда я в нее не верил и считал, что такое невозможно. Ты заметил, что я позавчера, после последнего теста нашего портального сканера, отлучался по своим делам на Реулу. Было такое, но я подумал, что ты решил снять повторные данные с портала возле обители древних в Старгарде. Ведь мы пока еще не вносили данные, снятые с порталов древних и легов, в созданные нами портальный сканер. Вот... А на самом деле я отлучался вычищать скрытые закладки на оборудовании зурнов, которые они установили в столичном медицинском центре и у диспетчеров столичной системы. После этого мне пришлось чистить от скрытых закладок системы связи зурнов, которые были установлены на корабли 16 научно-исследовательской группы. Почему же ты мне об этом ничего не сказал, Дарву? «А зачем говорить, Иван? Ведь для командира главное, чтобы все оборудование работало безупречно». «Разве я не прав?» – спросил старший инженер и посмотрел на меня. «В этом моменте ты полностью прав, Даррел», – ответил я старшему инженеру. «Вот только о скрытых закладках зурнов ты обязан был сразу мне доложить. Тут дело уже касается не какой-то работоспособности установленного оборудования». О межмировой политики С нашего Кулибина какой спрос? Иван же в вопросах политики вообще не разбирается. Ему интересней с различными железками и программами заниматься. Но ведь ты, Даррелл, будучи помощником главы клана, сам прекрасно использовал все тонкости политики. В том числе ты отлично знаешь, как использовать информацию, полученную при помощи методов разведки. «Или ты думаешь, что только аграфы на такое способны?» «Даррелло, ты никогда не задумывался, почему я к тебе в пару Ивана прикрепил?» «Я часто задумывался об этом, командир, но так и не нашел ответа на этот вопрос. Сначала у меня были мысли, что ты не полностью доверяешь мне, и приставил Кулибина следить за мной. Вскоре я понял, что это не совсем так, и поэтому решил», что ты его прикрепил ко мне, чтобы Иван перенимал мой многолетний инженерный опыт. Вот только через некоторое время выяснилось, что мой напарник разбирается в инженерном деле намного лучше меня. В дальнейшем я просто перестал думать на данную тему и просто подружился с Иваном. Может ты сам расскажешь мне о причинах, почему Кулибин стал моим напарником? Похоже, что самый простой ответ на вопрос ты даже не рассматривал, Даррелл. Видишь, как на твое мышление повлияла политика и различные политические интриги. Я к тебе в пару Ивана прикрепил, чтобы он со временем научился мыслить и поступать в жизни, как это делает обычный разумный с громадным жизненным опытом. Ведь у Кулибина имеется только многотысячелетний опыт электронного инженерно-технического искина, и больше ничего. Получив физическое тело и из-под наблюдая за вашими нежными отношениями с Ясной, наш Иван научился любить. Вот это самое главное, что он смог перенять от тебя. Если не веришь мне на слово, можешь спросить об этом у моей племянницы Таны. «Я все понял, командир. Верный ответ на данный вопрос всегда был у меня перед глазами, но я почему-то не заметил его». «Тут ты прав, Даррел. Мы часто не замечаем верные ответы на вопросы, даже если они у нас находятся перед глазами. Вы мне лучше расскажите, каким образом у вас с Иваном получилось создать портальный сканер?» Все началось с интересной идеи Ивана. совместить сканер пространства для обнаружения природных аномалий, что установлен на многих наших кораблях с работой различных порталов зурнов. Идея мне понравилась, и мы принялись за работу. Но когда мы создали первый прототип, то выяснилось, что наше изобретение потребляет слишком много энергии при поиске средних и малых порталов. При поиске больших порталов зурнов. Такого количества энергии не требовалось. Вот тогда я предложил Ивану добавить в прототип структуру сканера древних сиятелей, которые мы получили на резервной военной базе R9876 в зоне А963. Второй прототип оказался более удачным, вот его-то мы и доводили до совершенства. Он способен находить все порталы зурнов на больших расстояниях, но в пределах одной планетарной системы. Дальность работы нашего портального сканера напрямую зависит от мощности, подаваемой на него энергии. Но и там есть определенный предел. Думаю, что зурнам стоит использовать наш портальный сканер только на линкоре. На малых кораблях зурнов нет такого количества энергии, как на их линкорах. Поэтому и расстояние для поиска порталов у сканера будет намного меньше. Мы создали три экземпляра сканера второй версии. Один для передачи зурном, а два других для наших кораблей. Сканеры порталов мы предполагали установить на Д и Ингарде. А вы подготовили какую-нибудь документацию по созданию, настройки и использованию вашего нового портального сканера, Дару? Да, командир, мы все подготовили, но только для себя. Ведь зурные устанавливая нам свое оборудование, никакой документации по его созданию нам не передавали. От них мы получили лишь инструкции по настройке и использованию различного оборудования. Вот и мы передадим им портальный сканер с инструкциями, как им пользоваться. Тем более, что в вашем договоре с зурнами ничего не сказано о передаче им документации по созданию портального сканера. У них есть свои инженеры, вот пусть они сами думают, как создать такой сканер. Не смогут придумать, ничего страшного. На их линкоре я видел оборудование, способное копировать различные детали и устройства. Так что захотят зурны иметь больше портальных сканеров. Копир или дубликатор им в помощь. Для себя мы создадим намного лучший портальный сканер. Тем более, Ивану очень не терпится добавить в него данные, полученные с порталов древних и легов. Можно еще кое-что добавить в наши портальные сканеры? Что именно вы предлагаете добавить в сканер, командир? Опередил старшего инженера с вопросом Кулибин. Данные, полученные со специального устройства, Ванечка, с того самого, что установили зурны на моей идее. Я сейчас говорю вам про интересное устройство в виде четырехметрового конуса, способное открывать древние туннельные переходы между галактиками и Вселенными. «Почему именно с него, Станислав Иванович?» – спросил старший инженер. Потому что, Даррелл, когда Яна помогала вам обрабатывать все данные с порталов зурнов, то она обратила внимание на то, что некоторые частотные характеристики портала зурнов очень часто совпадают с аналогичными характеристиками этого специального устройства. Яна провела повторную перепроверку всех данных и, что бы вы думали, все совпадения вновь подтвердились. Это означает лишь одно. что специальное устройство каким-то образом первоначально сканирует космическое пространство, перед тем, как открыть в нем туннельные переходы. Более подробно вам Яна может рассказать. «А где сейчас все эти данные, командир?» – взволнованно спросил Кулибин. «Они на накопителях у Яны на Д Иван. Где же им еще быть?» «Отлично. Я сейчас сделаю запрос Яне». и попрошу ее срочно перекинуть все эти данные на инженерно-технический искин Ингарда. «А вот этого я бы тебе не советовал делать, Иван», сказал старший инженер. «Ты бы лучше ножками сходил на Даю или воспользовался транспортной платформой, на которой прибыл наш командир на крейсер. На ДЭЮ скопируешь у Яны все данные на информационные кристаллы. «Поясни мне, Даррелл, почему я должен сделать именно так, как ты сказал?» Удивленно спросил Кулибин и начал быстро складывать инструменты в специальные кейсы. «Ведь послать запрос Яне проще всего». «Да потому что, Иван, мы с тобой не знаем, какое спецоборудование установлено на малых кораблях зурнов, пристыкованных рядом с нами к орбитальной станции Ярославна». Ты можешь гарантировать нам с командиром, что у зурнов нет спецоборудования, способного перехватывать информационные потоки между двумя нашими кораблями. К своему глубокому разочарованию, друг мой, после всех обнаруженных скрытых закладок зурнов, я такое гарантировать не могу. Даро, я не понимаю, неужели приглашенные в гости зурны смогут опуститься до такой низости? как перехват чужих информационных потоков. «Это никакая не низость, Иван», – устало пояснил старший инженер. «Это обычная разведка, когда собирается любая информация о неизвестном разумном сообществе. Например, таком, как наша Звездная Федерация». Пойми, наконец, то, что Зурнов пригласил в гости Станислав Иванович, а на столичной риуле им устроили официальные приемы, и свозили их на различные экскурсии, вообще ничего не значит. Мы как были для зурнов неизвестным ранее сообществом, так для них неизвестными разумными и остались. Да, опять прав оказался наш командир. Тебе еще много чего необходимо будет узнать о различных сторонах жизни разумных. Ну ничего, Иван, вот закончим с разработкой нового портального сканера, Для наших кораблей. И тогда я постараюсь рассказать тебе о тех сторонах жизни, которые разумные стараются не выставлять на показ. Когда Кулибин на транспортной платформе умчался на Дейю, старший инженер сказал мне Благодарю, Станислав Иванович, за то, что прояснили мне ситуацию с Иваном Кулибиным. Я ведь не просто подружился с ним. последнее время я стал относиться к нему как к своему сыну. Сейчас я вам говорю не про сынишку, которого подарила мне моя любимая Ясна, а про своего старшего сына из моей прошлой жизни в мире Джере. Когда он маленький был, тоже старался с различными железками и дроидами играть, а также пытался разобраться, как разные технические устройства работают. То отцовское внимание которое я не смог тогда дать ему, я сейчас стараюсь дать нашему Ивану. Надеюсь, вы не будете против этого. Ведь я же вижу, как вы сами трепетно относитесь к Кулибину. Он для вас уже давно стал родственной душой. Я уже давно заметил, что когда мой старший инженер волнуется или говорит на серьезные для него темы, он, сам того не замечая, обращается ко мне только на «вы». Поэтому я ответил, «Ты прав, Даррелл, относительно моего трепетного отношения к Ивану. Вот только он стал мне не просто родственной душой, а настоящим родственником. Тана выбрала Ивана своим мужем, а мы с Ярвисом считаем его своим зятем». В запретном мире у многих народов есть такие понятия, как «посаженный отец» или «духовный отец». Это когда разумный, не являющийся родственником, принимает активное участие в воспитании мальчика или девочку, передает им свои знания, чтобы они смогли достойно войти во взрослую жизнь. Я даже не буду против, Даррел, если ты надумаешь стать для нашего Ванечки посаженным отцом. Благодарю за доверие, командир. Я не подведу вас и постараюсь передать Ивану весь свой жизненный опыт. Вот и хорошо, а теперь пойдем покажешь мне портальный сканер, созданный для зурнов. Следующие полтора часа я внимательно слушал пояснения старшего инженера о том, как они с Кулибином создавали это чудо технической мысли. Как продумывали каждый блок, чтобы у портального сканера было удобное управление, а его поисковый модуль можно было установить на любой космический корабль, от самого малого разведчика до сверхтяжелого линкора.